Глава шестая. Эмалированная дощечка с номером дома держалась на остатке стены. Рядом с ней была огромная брешь. Дальше снова кусок стены с уцелевшей дверью подъезда. Сбоку кнопка звонка в начищенной медной розетке. Чтобы попасть внутрь дома, не нужно было подниматься по ступеням. Это можно было сделать через любую с брешей по обе стороны двери. Однако дверь была затворена и на ее створке белела карточка «Доктор-инженер Шверер». Руб поднялся по ступеням и надавил кнопку. «О, господин Вирт!» — радостно воскликнула Эльза. «Муж будет так рад!» Это была правда. Приветливая улыбка появилась на лице Эгона, когда он увидел гостя. Руб критически оглядел скудную обстановку комнаты. «Неважно, устроились», — проговорил Руб. Эгон махнул рукой. «Сейчас не до того». «Дайте закончить мою машину, все придет». «Именно потому, что вы хотите работать, вам не может быть безразлично, как жить, хотя бы ради нее». И Руб кивком указал на девочку, безмятежно спавшую в кроватке у единственной стены, не выщербленной осколками. «О, Лили!» «Да, ее будущее, будущее всей Германии», — сказал Руб. «Германия никогда больше не будет тем, чем была. Надеюсь. И об этом позаботимся мы сами, немцы». Именно поэтому-то ее будущее должно быть прекрасным, если только на это может рассчитывать страна, занятая чужими войсками, раздробленная на части, с областями, не могущими жить друг без друга, но изолированными одна от другой. Это, конечно, так, но я надеюсь, что немцы не дадут себя дурачить. Если вы не идеализируете немцев в большом, широко народном понимании этого имени, если в немце... Не умерли совести и честь, затоптанные Гитлером? Если в немцы еще тлеет искорка национального достоинства и понятия о подлинной свободе человека, а мне хочется верить...» Эгон в порыве поднял руки. «Да, мне хочется верить, что в моем народе эта искра тлеет так же неугасимо, как, оказывается, тлела во мне самом. Если все это живет еще и будет жить, то оккупанты там, на западе нашей родины, натягивают опасную для них пружину». «Я рад слышать это от вас», — сказал Руб. «Надо только уточнить, не опасную, а смертельную». «Может быть и смертельную», — в задумчивости проговорил за ним Эгон. «Когда в народе просыпается сознание того, что он, народ, не прощает, не может и не должен прощать того, что делают американцы и англичане, особенно американцы. Они плюют нам в лицо, они третируют нас, как каких-то варваров, как рабов, как подонки человечества». Нас без стеснения обирают. Солдаты и офицеры, кто как умеет. Они разгромили мою старую квартиру в своем секторе Берлина. Растащили все. На память, на память. Приговаривали они, растаскивая вещи. По мере того, как Эгон говорил, лицо его покрывалось бледностью. Он судорожно сжимал руки. «Теперь, если я вижу на улице американцев, мне хочется позвать их к себе вот сюда, в эту голую конуру. Не хотите ли взять еще что-нибудь?» Солдат, вероятно, удовлетворился бы кастрюльками Эльзы. Офицеру я предложил бы детскую кроватку. А генерал? Генерал, конечно, пожелал бы овладеть чертежами моей счетной машины. О, в этом американские генералы понимают толк. Так, задумчиво произнес Руб, мы подыщем вам более подходящее жилье. Хотя бы ради... Ради Лили. И ради вас самого. Эгон грустно улыбнулся. Теперь часто приходится слышать о том, что многие представляют себе, будто нас будут рвать с двух сторон. Это не так, мой доктор. Руп развернул книгу, которую держал в руке. Вот послушайте, Красная Армия имеет своей целью – изгнать немецких оккупантов из нашей страны и освободить советскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Очень вероятно, что война за освобождение советской земли –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 Гитлеры приходят и уходят, а народ германский... Заметьте, доктор, это говорилось в тот период, когда Гитлер в своем приказе писал «Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик, убивай». В голосе Рупа зазвучала гордость. «А смотрите, доктор, что говорит Сталин, у нас нет такой задачи, чтобы уничтожить Германию, ибо невозможно уничтожить Германию, как невозможно уничтожить Россию. Но уничтожить гитлеровское государство можно и должно. Я знаю, он это сказал. А раз сказал он... Эгон подался всем корпусом крупу и в волнении проговорил. Много лет назад я слышал его голос по радио в автомобиле Франца. Я мог бы и сейчас, слово в слово, повторить его речь. «Я вижу, вам она хорошо запомнилась. Разве можно забыть этот голос, эти слова?» Глаза Эгона загорелись новой надеждой. Он остановился над кроваткой и, долго задумавшись, смотрел на разметавшуюся во сне девочку. «Я совсем забыла тебе передать», — сказала Эльза. «Заходил Эрнст?» «Эрнст?» Брови Эггана невольно сошлись. «Что ему тут нужно?» «Твои родители приглашают Лили на денек погостить». — Эрнс завтра за ней заедет. — Завтра я занят. — Так я поеду с Лили. — Одна, в ту зону.